Глава седьмая. Красный зонт. Сабина. С утра зарядил апрельский ливень. Нафиса конючила и не хотела вставать. Просила оставить ее дома, раз уж все равно дождь. Но сегодня это нереально. Я работаю. У Ирады важны и съемки для заказчика. А свекровь, которая могла бы приехать и посидеть с внучкой, заболела. Поэтому приходится брать ее на руки и бежать в ванную чтобы умыть и причесать, несмотря на то, что она еще сонная. Зайка, поживее одевайся, а то мама опоздает на работу, и начальник будет ее ругать. подгоняя ее, пока сама ношусь по квартире и проверяю, выключила ли я везде свет и электроприборы. Болезнь у меня такая, все время боюсь, что где-то замкнет. А начальник злой? Интересуется нафиска. Я на секунду останавливаюсь. И хмурюсь. Это я про какого начальника сейчас говорила? Про главбуха или того самого? Нет, не злой, но строгий. И не любит, когда опаздывают. Дергаю уголком рта, вспомнив шефа. И то, как он в последний раз посмотрел на меня со второго этажа. Так, будто в душу заглядывал, как в тот вечер. Подумать только. Я ведь стриптиз в его машине устроила. а вдруг Он видел меня тогда без лифчика. Господи, какой стыд! И ветровку его до сих пор не отдала. Он, наверное, это помнит. Поэтому так смотрит каждый раз, когда мы пересекаемся в центре. И я не знаю, что со мной происходит, но я в который раз удерживаю его взгляд. Просто потому, что никто еще на меня так не смотрел. Оставив Нафису в садике, бегу на остановку. И молю Всевышнего, чтобы автобус пришел вовремя. Но, как назло, этого не происходит. Потому что, как только в нашем городе идет сильный дождь, на дорогах начинаются пробки. Под крышей остановки уже яблоку негде упасть. Поэтому стою чуть подальше, крепко сжимая большой красный зонт. Подарок подружек на развод. Девочки сказали, что мне нужно в жизни яркое пятно на удачу. И подарили зонт. Автобуса не видать. Я нервничаю, а тут еще, похоже, рядом собирается тормозить машина. Отступаю, чтобы не забрызгать мой тренч. Но в следующее мгновение понимаю, чья это машина. Окно с пассажирской стороны опускается, и на меня смотрит сосед Бауржан. «Сабина, привет! Садись!» «Привет, Баур! Но нам же не по пути, ты в центре работаешь, а я внизу!» Пытаюсь перекричать ливень, подойдя к машине. У меня пары после обеда. Я по делам мотаюсь. Садись, подвезу. Это, конечно, предложение, от которого невозможно отказаться. Поэтому, отбросив все неудобно, сажусь на переднее сиденье Мокрый зонтик собираю и держу в руках, чтобы не заляпать чужой салон. Вот это дождь, да? Баур поворачивает голову в мою сторону и добродушно улыбается. Не то слово! Но не удивлюсь, если к вечеру прояснится. Алматинская погода капризна и переменчива, как вздорная девушка. Утро может быть пасмурно, темно и дождливо, а к обеду тучи рассеются, и выглянет солнце. Или все может случиться наоборот. Пока едем до автосалона, я ему про машины рассказываю. Он про своих студентов. Баур преподает в Горно-Металлургическом Институте Казахстанского Технического Университета. О своей работе говорит с блеском в глазах. Понятно, что это дело он любит всей душой. «Сабин, а я спросить хотел. Можно?» Заходит издалека Бауржан. «Спрашивай». «А давно ты в разводе?» «Больше года». Молчит. Перестраивается в другой ряд. Замечаю, что напрягается, но не спешится со следующим шагом. Мне становится неуютно, ведь я понимаю, что он готовится сделать первый шаг. А ты вообще рассматриваешь возможность сходить куда-нибудь? Со мной. Приглашение на свидание звучит одновременно мило и витиевато. Баур заметно нервничает. В салоне запотели стекла. Откуда не возьмись, в его руке оказывается мягкая тряпка который он вытирает лобовое. А мне почему-то кажется, что у него и с очками то же самое. Прости, Баур, мне кажется, ты очень хороший, но... Эх... Мягко тормозит он на светофоре и вздыхает. Я пока не хочу новых отношений. Мне старых хватило. Так сильно тебя обидел твой бывший. Сосед вновь посмотрел на меня так, как сейчас на работе некоторые мужчины глазеют. Что у меня? «Во лбу звезда горит, что ли?» «Это долгая история», — сжимая ремешок сумки и наблюдая за стекающими вниз по окну каплями. «Извини, если полез в душу. Просто ты мне нравишься. Очень». Все происходит, как предсказывала сестра. Она смеялась, мол, сначала цветочки на 8 марта, а потом украдет тебя на своей камрюхе. «Спасибо», — только и смогла ответить я хотя думала, что сумею найти слова единственно правильные, чтобы объяснить свою позицию. Уверена, ты тоже скоро найдешь своего человека, родственную душу. Запинаюсь и торможу именно на этой фразе. У меня какое-то дежавю, ведь все то же самое я говорила другому человеку год назад, а теперь этот человек слишком часто мелькает в моих мыслях. А что есть родственная душа? Я ученый. И мне всегда была непонятна эта фраза. Вот и моя жена говорила, что я не романтичный, рациональный и скучный. По-моему, говорят, что геолог – одна из самых романтичных профессий. Разве нет? Улыбаюсь, пытаясь поддержать разговор. Нет, усмехается Баур. Это миф. Вскоре мы заезжаем на парковку автосалона. Баур паркуется на свободном месте, недалеко от входа хотя было бы здорово, если бы он высадил меня прямо у двери. «Сабин, а можно попросить?» «О нет, только не это». Не дожидаясь ответа, Бауржан продолжает. «Может, ты все-таки подумаешь, и мы как-нибудь сходим на одно свидание?» Несколько раз моргаю, пытаясь все-таки найти верные слова, но мне становится ужасно неудобно перед ним, и поэтому я отвечаю. «Прости» но я не могу обещать. «Ну ладно», — пожимает плечами сосед. «Подожди, я тебе открою». Бауржан выходит из машины без зонта, оббегает ее, распахивает дверь с моей стороны и подает мне руку. Мы могли бы обойтись без этого, но обижать его не хочу. Раскрываю свой красный зонт и, неловко улыбнувшись, прощаюсь. И внезапно происходит то, что меня окончательно выбивает из колеи. Бауржан тянется ко мне и быстро целует в щеку. «Хорошего дня, Сабина. И все-таки подумай над моим предложением». «Хорошего дня», — ошарашенно повторяю и резко разворачиваюсь ко входу, но тут же врезаюсь в жесткий взгляд шефа. «Я уже недавно видела такой же, когда он смотрел на меня со второго этажа». Все же неудобно работать в подчинении у человека, который видел меня в момент, когда я рассыпалась на кусочки. Нариман стоит рядом со своей машиной и крепко сжимает рукоять большого черного зонта. Между нами снова стена из дождя, а я вижу, как он недовольно хмурит брови и как желваки скользят под смуглой кожей. Он весь напрягся, будто ярость свою сдерживает. Нариман Абдулаевич... Говорю первое. Сабина легонько кивает. Секунда, две, три. Капли барабанят по куполам наших зонтов, заглушая остальные звуки. Или просто я перестала их слышать. Извините, это не то, о чем вы подумали. Я ни о чем не подумал. Выражение лица у него какое-то непробиваемое. Хотя я знаю, он умеет улыбаться. Но какая большая разница между нашей первой встречей в центре и этой, неловкой, странной, натянутой, как тонкая струна? Личная жизнь сотрудников — их личное дело. Нет-нет, там ничего личного. Вы не должны оправдываться, Сабина. Кажется, он смягчился, но я чувствую, что-то не так. И давайте уже зайдем. Не хочу, чтобы вы простудились. Дождь сильный. Нариман поворачивается боком, пропуская вперед. Прохожу мимо него. Боковым зрением вижу, что провожает меня взглядом. А затем идет следом. Вскоре равняемся, но молчим. Не хочу, чтобы он считал меня легкомысленной, ветреной и еще бог весть какой. Только почему мне вдруг не все равно, что он обо мне подумает? Прозрачные двери разъезжаются, и Нариман ждет, пока я зайду. Но в итоге приходится пропускать еще троих сотрудниц, которые подошли ко входу вместе с нами. Не знаю, заметили ли они, что мы практически шли бок о бок. Сплетни мне ни к чему. Тем более, я уже неосторожно выдала в своем отделе, что знаю Наримана. Здравствуйте. Ой, спасибо. Доброе утро, как приятно! Верещат коллеги. Одна из бухгалтерии. Но замужем, две из департамента маркетинга. Я вообще заметила, что прежний директор собрал здесь какой-то цветник. Если в продажах логистике и техническом отделе работают одни мужчины, то в других отделах сплошь красивые женщины, словно их в модельном агентстве подбирали. Доброе утро отвечает всем нариман и собирает свой зон трость, как делают это остальные. «О, Нариман, можно на пару слов?» Подошедший директор техотдела пожимает руку шефу и начинает что-то рассказывать про новое оборудование для ТО. Я иду вперед к лестнице, но, пройдя несколько шагов, не могу удержаться и все-таки оборачиваюсь через плечо. Он внимательно слушает подчиненного, который стоит ко мне спиной. «Интересно, заметил ли он, что я оглянулась посмотреть?» Как я и предполагала, после обеда распогодилось. Ветер прогнал тучи с неба, открыв бледно-голубое полотно и выпустив из своих тисков яркое солнце. Мы приоткрыли два окна, чтобы впустить в наш большой кабинет свежий воздух. Кажется, даже работать стало легче. На рабочем столе звонит мобильный. Бросаю взгляд на дисплей. И рада. Она забирает Нафису из сада в пять, но сейчас только четыре. Отвечаю на вызов, и сестренка сходу тараторит. «Прости, прости меня, Саба! Я не могу забрать сегодня на фиску из сада! Клиент хочет снять видео еще в одной локации! По времени зашибон!» «Да ну что ты, не извиняйся! Работай!» Потираю лоб рукой, пытаясь сориентироваться и что-нибудь придумать. «А бабулька ее?» Сестра вспоминает про мою бывшую свекровь. «Она болеет!» Вздыхаю обреченно. Блин! Не парься, я сама ее заберу. А работа? Что-нибудь придумаю. Думать как раз-таки времени нет. Поэтому иду к Айман Амаровне. Все ей объясняю, что вернусь и все доделаю. Предполагаю даже, что придется остаться сверхурочно. Главбух входит в положение и разрешает привести Нафису в офис, раз уж не с кем ее оставить. На все про все у меня уходит полтора часа. И это удача, потому что после четырех в городе начинаются страшные пробки. Но, видимо, после сегодняшнего утреннего конфуза удача теперь на моей стороне. В такси объясняя Нафисе, что мы едем ко мне на работу, где надо вести себя тихо. «Это потому, что у тебя страшный начальник?» Почему-то интересуется малышка. «С чего ты взяла?» – посмеялась я. «Ты еще утром сказала, что он строгий». «Значит, ругается. А если ругается, то страшный». Интересное умозаключение в четыре года. «Я тоже ругаюсь. Значит, я страшная?» «Нет, ты красивая». Дочка обнимает меня за талию и прижимается к руке. «Но ты, мама, ты хорошая. А дядю начальника я не знаю». «Так и он тоже хороший. Взял маму на работу». «А, ну тогда ладно». Заумно тянет она, будто многое понимает. Нафиса меня не подводит. Садится рядом на мягкий стул и просит мой телефон, в котором у меня есть несколько развивающих игр. Вставив беспроводные наушники, смирно сидит и пальчиком водит по монитору. За окном постепенно темнеет, а наш кабинет пустеет. Рабочий день в бухгалтерии до шести. Я же наверстываю упущенное время и краем глаза поглядываю на дочь, которая в отсутствии незнакомцев кружится вокруг своей оси и изображает из себя маленькую балерину. «Мам, а мы когда домой?» спрашивает уставший ребенок. «Чуть-чуть осталось, зайка. Потерпи, пожалуйста». «Мам, я кушать хочу. Давай опять в столовую сходим?» Она уже закрыта на физка. м м расстраивается малышка. А я чувствую себя горем-мамашей при этом. Давай сделаем так. Отъезжаю назад на своем кресле и встаю. Садись за стол. Только ничего не трогай и не нажимай. Ура! Радуется дочка и взбирается на мамино место. А что мне делать? Деловито, сложив руки на столе, спрашивает кнопка. Вот тебе бумага, маркеры карандаш. Можешь порисовать. Круто! Я сбегаю вниз. У нас там аппарат с вкусняшками. Возьму тебе сок и печенье. И шоколадку. Нет, без шоколадки. Ну, мам! Дуется она. Никуда не выходи из кабинета. Предупреждаю ее, размахивая указательным пальцем. Здание большое. Можно потеряться и не найтись. Я буду рисовать. Нафиса открывает крышку салатового маркера И рисует круг в углу листа. Вот молодец. Быстро иду вниз, крепко сжимая в руках кошелек, будто его кто-то украдет. У автомата ищу нужную пачку печенья, вставляю в проем монеты и нажимаю на кнопку. тама Товар выкатывается вперед, но не падает вниз, а застревает. Черт, опять это происходит. В прошлый раз коллега из отдела логистики проходил мимо и помог мне вытащить сникерс. Просто ударил по нему своей огромной ладонью и вуаля. Потом, правда, спросил, из какого отдела, и предложил проводить. Но я отделалась коротким «спасибо, до свидания». Теперь же приходится выкручиваться самой и снова потратить деньги на те же печеньки. На этот раз у меня получается, и в нижний отсек падают прямо две пачки. Покупаю следом сок и спешу назад. Центр работает до восьми. И я вижу, что многие уже собираются уходить. Как назло, пока стояла у аппарата, мне приспичило. Поэтому перед возвращением в кабинет забегаю еще и в туалет на первом этаже. А уже оттуда с чистой совестью поднимаюсь на второй. Иду по коридору, но в двух шагах от бухгалтерии останавливаюсь и замираю. Из кабинета доносится голос дочери и... Шефа? Прислушиваюсь и понимаю, что это действительно он. Прислоняюсь к стене у двери и подглядываю за ними. Вижу, как малышка увлечённо что-то рисует. А напротив неё сидит мой, тот самый строгий начальник. Или лучше сказать, мужчина, рядом с которым я сейчас и двух слов связать не могу. «Ну как, Нафиса? Хорошо я получаюсь?» Спрашивает Нариман. «Подожди, не торопи меня!» Строго наказывает дочка. «А то получишься страшным и некрасивым!» «Хорошо, хорошо. Ты сейчас главное С улыбкой в голосе говорит мужчина. «Да?» Нафиса поднимает голову и в этот момент видит меня, потому что я вышла из укрытия и встала в дверях. «Мама! Вот мама моя пришла!» Нариман оборачивается и впивается в меня своим фирменным серьезным взглядом. «Ну, здравствуйте, мама!» Мягко произносит он. А у меня впервые от его голоса коленки трясутся. И это ненормально.